Глава вторая. Озерный край. Дальние отроги восточных гор. Земли западных племен. Мороз бодрил, ветер задувал снег за шиворот меховых курток, и воины, находящиеся в дозоре, ежились от холода. Ранняя зима выдалась необычно ветреной и холодной. Ночью в последние дни стояли ясные, тучи, принесшие обильные снега, ушли на восток. Небо было усыпано ледяными гроздями звезд. Со стороны земель Крейсов, где расположились горцы, не доносилось никаких звуков. Тихо и тревожно было в поселках озерных дикарей из племени Тарганов. Женщины в страхе вздрагивали от лая собак, прижимали к себе детей и замирали. Отряды горцев, как лавина, внезапно обрушились на спящие племена западных дикарей, и многих застали врасплох. Проблема состояла еще и в том, что племена жили разрозненно и обособленно, стараясь сохранить свою независимость. Но, как говорится, общая беда заставляет на время забыть прежние распри и объединить усилия для сражения с сильным врагом. В главном поселке Тарганов проходило совещание трех вождей. где Рипы и Тарганы решили объединиться, чтобы дать отпор врагу. Споры о принадлежности Соляного озера на время забылись. Перед ними лежали разрозненные земли румов самого большого племени на озерах Вандов и Крейсов. Этот союз трех племен был разгромлен в одночасье. За их спинами располагались поселки племен, вошедших в союз некроманта, но они не спешили на помощь к своим соплеменникам, и это разжигало ненависть в сердцах собравшихся вождей. По племенам бродили разговоры, что надо присоединиться к союзу духа озер, но вожди ни под каким предлогом на это не шли. Им их свобода, как они считали, была дороже, да и умели они отбиваться от набегов горцев. Как правило, те далеко не ходили, пощиплют по краю, разорят пару поселков, наберут рабов, припасы и уйдут к тебе. Так, думали они, будет и в этот раз. Достаточно встретить их объединенным ополчением, дать решительный отпор, и это заставит горцев отступить. «Они пришли сюда не помирать», — произнес вождь Рипов, кряжистый и суровый риндал одноглазый. «Мы много раз отбивались от них, и сейчас отобьемся. Я своих воинов приведу через леса к Маковому полю. Там надо дать сражение. Поля неровное». Верховым будет трудно сражаться на этом месте. Там одни бугры и ямы от нор кротов. Слева озеро, справа лес. где и подойдут на лодках со стороны озер и встанут на воде, в тумане. Вы, тарганы, среди нас самые многочисленные, поэтому займете центр. Когда конники ударят по вам, вы выдержите первый удар, а мы с двух сторон вместе с эгдеями ударим им в неприкрытые бока». Они вынуждены будут отступить. Нам нужно потом рассеяться, чтобы они перестали нас искать, и будем нападать мелкими отрядами с разных сторон. Тактика известна и всегда приносила нам победы». «Да, победы», — проскрежетал простуженным голосом вождь Эгдеев, Эгдемалай. «Ты все верно разложил, Риндал. Только теперь с нами нет румов и крейсов. Их племена пали под ударом горцев». «А те на этот раз привели гораздо больше воинов». «И ты все верно говоришь, Экдемалай, Но и горцы растянули свои отряды. Против нас стоит едва половина их войска. На этот раз они идут широкой облавой, и нам это на руку». «Предлагаю не ждать, а напасть первыми», — сказал Риндал. «Мы заставим горцев сражаться на неудобном для них месте оттесним от наших земель». Другие племена увидят нашу победу и отойдут от некроманта. Мы пустим слух, что он трус и прячется от горцев. После этого его союз недолго просуществует». «Ну что, план хороший», — одобрил слова Риндала, вождь Тарганов, «торгуй». «Я согласен выйти вперед на маковое поле. Мои воины собраны и только ждут сигнала к выступлению. У меня шаманы подготовили ритуал тумана». «Мы его напустим с боков и дадим вашим воинам возможность подойти незаметно к врагу». Вожди одобрительно закивали. «А мои поднимут ветер и пошлют его в сторону врага», — сообщил Эгдемалай. «Поднявшийся снег будет им мешать», — Риндал скривился. «Это недостойно воинов. Мы не приветствуем шаманов. Они у нас лишь обращаются к воле предков». Оба вождя знали нелюбовь Риндала к шаманам. Он ревновал их и не хотел делиться и крупицей власти. Но спорить не стали. Приняв решение, как будут биться с врагом, разошлись. Но выход отрядов ополчения задержался. Пока их где и собирали войска, а тарганы находились в своем главном поселке, на рипов неожиданно напали отряды горцев. Дикарям повезло, они сумели собрать воинов в одном месте и уже находились в лесу, в трех лигах от поселка – когда к ним прибежал мальчик и, задыхаясь от быстрого бега, закричал. «Вождь, в поселке горцы напали внезапно, жгут дома и рубятся со стражей!» Воины расступились пропуская маленького гонца. «Сколько их?» — спросил Риндал. «Много. Конные, пешие, пешие перекрыли поселок, а конные рубят наших». «Как они смогли подойти незаметно?» — спросил вождь. «Не знаю, но с ними проводники из племени Крейсов». Риндал забрал всех воинов, вступил в разговор сотник. В охранение послал мальцов, в стражу поставили стариков. Вот ворок и прошел незаметно. Молодых в секретах сняли их лазутчики, а крейсы провели горцев по известным им тропам. Сам знаю, огрызнулся Риндал, не думал, что они сунутся к нам. На их пути были лес и топь. Назад возвращаемся. Вождь Рипов тут же повел своих воинов в поселок. Шли быстро, почти бегом. Они вышли горцам в тыл. На их пути оказались легко вооруженные пешие воины без брони. Копье и щит, вот и все снаряжение. У лучников луки и по два колчина стрел у каждого. Кожаный нагрудник и шипастая дубина. Это были пастухи, охотники и ремесленники, мобилизованные в поход. Они стояли в окружении, блокируя подходы с дорогами и убивая или захватывая в плен тех, кто пытался вырваться из поселка. Удар в спину был мощным и ошеломительным. Пехота горцев и лучники пали или бежали под яростным натиском обозленных нападением на поселок дикарей. Быстро и почти без сопротивления заслон был сметен. Но это были ополченцы, не умевшие воевать и давать отпор. Конница горцев занималась беспощадным истреблением жителей поселка. Они носились и рубили всех, кто попадался им под руку. Вламывались в дома и тащили оттуда женщин и детей. Стариков и подростков беспощадно рубили на пороге домов. Дикари ворвались в поселение и атаковали неожидавших нападения всадников. Воины десятками выскакивали из кустов, из домов и по несколько человек сразу набрасывались на всадника. Закидывали дротиками и подрубали топорами ноги лошадям. Рипы, устилая снег своими телами и телами противника, неудержимо рвались к центру поселка. Профессиональные дружинники быстро сориентировались. В критической для горцев ситуации князь собрал остатки дружины в кулак и повернул назад. Слаженный удар копий разорвал толпу воинов-рипов, и конница вырвалась из-за подни. Дикари недолго преследовали горцев. Те, отстреливаясь из луков, быстро оторвались от погони. Вождь Рипов вернулся в поселок и, посчитав потери, послал горестную весть Тарганам, что на его племя было совершено нападение. Многие воины убиты или ранены, и он вынужден хоронить мертвых и защищать свои земли. Вожди Эгдеев и Тарганов оказались в сложном положении. Перед ними стал вопрос, что делать, идти на маковое поле или отсидеться в своих поселках, как это решили сделать рипы. Им было о чем подумать. Никто не знал, куда в следующий раз горцы нанесут удар. Вождь Тарганов понимал, что они следующие после рипов, и решился уговорить Эгдемалая выйти, объединив силы двух племен против горцев. Сил было еще достаточно, отряды Эгдеев уже были в лодках на озере у берегов Тарганова где «Эгдемалай, пусть рипы не пришли на войну, но мы-то собрали наши силы. Если мы сейчас разбежимся, горцы разгромятся наши племена по отдельности. Ни мы, ни вы не выстоим. Мы только поможем некроманту, нанесем горцам урона, всю славу он возьмет себе. Предлагаю не менять план и идти на маковое поле». где малай выслушал доводы вождя Тарганов и вынужден был согласиться с предложением Таргуя. Если они не объединятся, их разгромят поодиночке. К вечеру отряды тарганов выдвинулись к землям крейсов. Они шли всю ночь, и к рассвету вышли к месту предстоящей битвы. Их выдвижение заметили разъезды горцев, и навстречу дикарям вышли два князя с дружинами, находящимися в передовых частях войска. Всего в отряде горцев было полторы сотни всадников и три сотни пехоты, но у них было четыре боевых мага — шуанцы. Тарганов разведчики насчитали примерно около четырех сотен, и еще маги обнаружили в тумане озера множество спрятанных лодок других дикарей. Сражаться на два фронта князья не хотели, да и поле, на котором столпились дикари, было неудобным для сражения конным строем. На нем не разгонишься, а таранный удар конницы был основным боевым приемом против дикарей. Оставив для обмана тарганов заградительный отряд пехоты и, пользуясь туманом, Искушенные в войне князья отошли назад и вошли в лес по правому флангу дикарей. По лесу обошли войско тарганов и вышли в тыл. Они спрятались в пролески дождались, когда поднявшееся светило разгонит стелющийся туман, и стали выезжать на позицию для атаки. торганы даже не подозревали, что враг находится у них в тылу. Они выстроились в несколько отрядов и всматривались вдаль. Туда, где находились горцы, но, кроме пехоты, никого не видели. Они простояли до рассвета и, не озаботившись разведкой в тылу, приготовились атаковать врага. Тарганы, по устоявшейся привычке дикарей, стали перед боем подбадривать себя воинственными кличами и не услышали, как с тыла на них надвигается конная лава воинов. И в тот момент, когда они с воплями бросились в атаку, конница ударила им в спину. Хотя дикари были быстрые и бесстрашные, не поддавались панике, но сотня всадников пронеслась через их отряды, как коса по траве. Оставив на снежном насте десятки тел сраженных дикарей, развернулись, поменяли копья и вновь понеслись на Тарганов. Вождь Тарганов не успел послать весть союзникам. Он был убит одним из первых, а командиры отрядов не знали, как вызвать Эгдеев. Те так и остались сидеть в своих лодках. Туман, окутавший озеро, заглушал все крики и шум боя. Они ждали гонца от тарганов, но время шло, а гонца все не было. За конницей бежали пехотинцы и лучники. Следом за ними широким полумесяцем облавой двигался резерв из полусотни всадников. Когда конница вновь нанесла удар и смешала нестроенные ряды тарганов, в толпы орущих дикарей полетели стрелы. Они поражали воинов без брони десятками, и бесстрашные дикари дрогнули. Никто не хотел погибать просто так, подставляясь под копья и стрелы. Тарганы стали разбегаться, это они умели делать. Тактика дикарей строилась на внезапном ударе и быстром отступлении с рассеиванием. Они умели рассредоточиваться, скрытно собираться в нужном месте и наносить неожиданные болезненные удары. Затем, не вступая в затяжные сражения, отступать и разбегаться в разные стороны. Прошло не более пяти минут, и вернувшиеся для новой атаки конница не нашла врага. Дикари расселись и скрылись в кустах в лесу и в озере. Гоняться за одиночными воинами тарганов горцы не решились. Они остановились, оставив поле битвы за собой. Где и подплывшие ближе увидели последний акт разгрома тарганов и обстреленные лучниками горцев, быстро повернули назад в глубь озера, скрывшись в тумане. Они вернулись к себе в поселке, и вождь Эдгеев велел укреплять их. Он приказал делать засеки, копать ямы, ловушки и высылать разведчиков для поиска отрядов горцев. В поселениях Эгдеев воцарились страх и уныние. К мрачно сидящему у домашнего очага вождю зашел шаман племени Старый Эгдеар. Сел тоже стал смотреть на огонь. Так они просидели около получаса, затем вождь, не глядя на шамана, спросил. «Пришел уговаривать присоединиться к союзу некроманта?» Шаман, давая себе время обдумать ответ, подкинул по линии в очаг и спросил в ответ. «А ты видишь другой выход? Мои ученики ходили на восток к Граванам. Там собралась большая армия некроманта. Они одеты в броню и с железным оружием. «Тогда чего он ждет и почему не идет защищать озера?» — злобно сверкнул глазами вождь. «А ты не понимаешь?» — невесело усмехнулся шаман. «Артам ждет, когда мы сами к нему придем. Почти все племена присоединились к его союзу и не жалеют. Какой ему смысл защищать наши земли, если мы против него?» Он дождется, когда нас разобьют и заберет эти земли себе. Но будут ли после этого существовать Эгдеи? Нет уже Мерши и многих других племен. Нет больше тех, кто не хотел входить в союз духа озер или враждовал с некромантом. Ему покровительствуют высшие силы. — Я не пойду под его руку! — буркнул Эгдемалай. — Не пойдешь ты, пойдут другие. — Что? — «Кто-то решил оспорить мою власть?» — вспыхнул вождь. «Все сотники, Эгдемалай, меня послали к тебе с требованием присоединиться к союзу. Не сделаешь этого — тебя убьют. Воины обложили твой дом. Они не хотят терять свои семьи. Смирись, Эгдемалай». «Я? Смириться?» «Не бывать этому. Я сейчас разгоню этих трусов. Толпой они пришли». «Что, нет смелых кинуть мне вызов, как велит закон предков?» Вождь поднялся и решительно направился к выходу. Шаман горестно вздохнул. Эгдемалая был хорошим, сильным вождем, но времена отдельных племен, живущих, сами по себе прошли, а он этого не понял или не хотел понимать. Шаман закрыл глаза. Вождь широко распахнул двери дома и крикнул, «Что, трусы, пришли убивать своего вождя?» «Я не пойду под руку некроманта! Кто оспорит мое решение? Кто из вас трусов бросит мне вызов?» Он широко расставил руки и пошел на хмурых воинов, но не прошел и двух шагов, как три дротика, мелькнув в воздухе, вонзились вождю в грудь. Как Демалай остановился, словно споткнулся. Не веря своим глазам, опустил взгляд и тут же упал на колени. Поднял голову. Следующий дротик вошел ему в глаз. Вождь и взбитый ударом, упал навзничь. Его целый глаз, не мигая, уставился в синее небо. Из толпы воинов вышел немолодой сотник. — У нас нет теперь вождя, но есть мудрый шаман, — проговорил он и вытащил дротик из глаза Эгдемалая. — Мы попросим Артама-некроманта стать нашим вождем, а шаман будет управлять жизнью племени. Что скажете, друзья? Гул одобрения был ему ответом. Полуостров — земли племени Хойду. Известие о визите в его замок Хайсиры и старухи-отравительницы застали Артема в полевом лагере на полуострове. Услышав это, что там произошло, Артем надолго задумался. У него еще не остыли чувства, Хайсири. Он это понимал и старался справиться с ними. Он с головой погрузился в подготовку к войне и на время забыл о ней. Лишь по ночам сердце отдавались болью воспоминания о прожитых счастливых днях. Но Артём также понимал, что той бывшей Хайсиры больше нет. После возвращения к жизни женщина сильно изменилась. Это уже была не та верная и мудрая подруга. Женское холодное безразличие к нему и ее желание жить с другим мужчиной сильно задели его самолюбие. Артём разрывался между чувствами и разумом, если он сейчас простит Хайсиру и примет ее, то станет посмешищем среди дикарей. Сыны озер не прощали слабости мужчины и ставили его выше женщины. Он как более сильный вправе выбирать, с кем жить и сколько жен иметь. Он защитник и он кормилец. Таков уклад патриархальной жизни дикарей. За мужчин женщины держались, как за крепкую опору в жизни». Без мужчины женщина не имела права получить участок земли, чтобы возделывать ее. Ей выделялись худшие луга для покоса, и если мужчина ставил женщину даже вровень с собой, над ним насмехались. Такого называли подъюбник. Поддавшись чувствам, он вернет Хайсиру, но потеряет мужское авторитет, затем и власть над племенами, и все, что он делал до этого, будет разрушено. Сама того не понимая, Хайсира встала на пути его планов и разрушила их жизнь. Артем, сжав волю в кулак, на время отринул эмоции. Может быть, потом, когда он освободится от тела Артама, то сможет вернуть ее. Он будет для дикарей новым человеком, а для Хайсиры — прежним Артемом. Но потом отказался и от этой мысли. Рубить нужно сразу и окончательно, решил Артем. Он не стал встречаться с Хайсирой, как та просила через воржика. Ее провезли на санях мимо лагеря, где находился Артем, и она, провожая заснеженный чистокол взглядом, мысленно в душе похоронила возлюбленного. Он окончательно умер для нее, ей не хватило сил простить его. Форжик привез ее на полуостров утром и, встретившись с Артемом, рассказал ему о том, что произошло в замке. Бабка оказалась выжившей шавланкой. Она гостила у дочки в соседнем племени и не попала под меч от пщения, а дочь спрятала мать. Старуха оказалась необычайно хитрой и злобной. Она решила с помощью обиженной хайсиры отомстить всем в замке Артема и привезла с собой мед, отравленный ядом болотного гада-сыроеда. Она не пожалела мальчика-шавлана-сироту, которого узнала на кухне, и передала ему отравленный мед вот она натура шавлана в которых миссары церкви превратили в настоящих злодеев сыроед как пояснил хайскарр артёму являлся небольшой ящерицей обитающей на болоте яд которым он выстреливал в жертву был очень сильным попадая на кожу он парализовал жертву а внутрь убивал почти сразу Аем выслушал воржика и попросил оставить его одного так он просидел почти до утра и приняв решение сообщил его воржику «Воржик», — сухо произнес он, — «старуху-ведьму казнить, его дочь допросить, и, если обнаружится, что она шавландская ведьма и приносила жертвы, судить ее по законам племени. Если просто из любви прятал пусть живет. Передай мой приказ Хайдрыму, брату Хайсиры, саму Хайсиру доставить в племя. Вреда ей не делать. Пусть муж лучше следит за своей женой и не позорит себя». Она не должна больше покидать пределы поселка. Она должна родить от нового мужа и жить для семьи и для детей. После принятого окончательного решения Артем почувствовал облегчение, словно тяжелый непереносимый груз спал с его плеч. Образ любимой женщины померк и отступил. Воспрянувший духом Артем позавтракал и приказал бойцам готовиться к выходу. Начиналась его война с горцами, и войска Союза выходили на арену сражений. Хайсира, опустошенная и молчаливая, вернулась в поселок. Рухнула последняя надежда, что помогала ей жить, изменить свою жизнь после разговора с Артемом. Он не стал с ней встречаться. Ей было приказано вернуться в племя к мужу и рожать от него детей. Место любимого мужа в ее сердце опустело, оставив непроходящую боль утраты. В поселке ее встретил отец в сопровождении двоих воинов. Мужа и брата среди них не было. Отец обнял дочь и, не скрывая накатившие слезы, повел к дому. «Идем, дочка. Тебя там ждут близкие. Что поделать? Жизнь бывает несправедлива, вот и мать твою предки забрали рано». Одна ты у меня, родненькая кровиночка, осталась. Хайдрым живет своей жизнью. На нем все племя, ему некогда. Иди, не печалься, скоро все забудется. Время оно все перемелит и ты снова оживешь, как прежде». Он говорил, говорил, но Хайсира не слушала его. Она шла с сухими глазами, не думая и не отвечая. «Сейчас ей было все равно». На пороге они расстались. Отец не стал заходить в дом, сгорбившись, ушел к себе. Хайсира вошла в дом, сняла с головы платок и подошла к столу. За столом, положив головы на столешницу, сидели, как будто спали муж и двое мальчиков, приемыши. Перед ними стоял кувшин с медом, в руках испачканные ложки. Хайсира поняла, они не спят, они умерли. И умерли дня два как. По остывшей комнате плыл сладковатый запах мертвичины. Она его хорошо запомнила. Старуха и тут сумела совершить свое черное дело. А она, доверившись ей, сама убила свою семью. Пусть не родную, но семью. Ее сердце будто закаменело. Она не рыдала по бабье и не проливала слез. Их уже не осталось. Но внутри гранитной оболочки, покрывшей коркой ее сердце, опульсировала боль. Огнетущая мысль билась в голове. Это она виновата в их смертях. Она виновата в том, что с ней произошло. Хайсира обошла тела и каждого поцеловала в затылок. Затем сняла тулубчик, бросила его на пол и села рядом с мужем. — Я к вам, родные, — прошептала она. Взяла ложку из рук мужа. Зачерпнула ей мед. Боли она не почувствовала. Вскоре у нее сперло дыхание и закрылись глаза. Она медленно опустила голову и незаметно умерла. Брат пришел через час. На пороге споткнулся. Гневные слова, что хотели сорваться с его уст, застрели у него в горле. Он понял, что все сидящие за столом мертвы. Вождь Хойду подался назад и прикрыл за собой двери. Долго стоял у порога, не зная, как поступить. «Она убила всех», — подумал он, — «и себя, и семью. Если об этом узнают в племени, нас с отцом разорвут. Хайсира, Хайсира, сестра моя непутевая, что ты наделала?» Он стоял, и мрачные мысли роем кружились в его голове. Наконец он достал амулета огненных шаров и подпалил избу. На пожар сбежались люди, но Хайдрым взмахом руки остановил их. Они долго и недоуменно смотрели, как пылал дом. Он сгорел вместе с его обитателями. Люди разгребли пепелище и похоронили останки. Хайдрым собрался силами и сообщил племени. Старуха Шавланка отравила семью Хайсиры, а потом пыталась отравить всех в племени Артама. Хайсира, не выдержав несчастья, покончила с собой. «Люди, если встретите Шавлана, не верьте ему, как моя добрая сестра. Убейте его сразу, как бешеную собаку». Он говорил правду, хотя и не мог знать этого. Когда все разошлись, у темного пятна среди снега стоял с понурой головой старик и беззвучно плакал. Предгорье восточных гор, земли вандов После двух недель разрозненных сражений князья, пришедшие с набегом на племена Озер, собрались в брошенном поселке племени Вандов. Война шла не так, как они планировали и хотели. За видимым успехом и разгромом единичных племен маячилась сила, которая еще не вступала в сражение. На землях племени Граванов собрались воины Союза Духа Озер. Пленные дикари сообщали, что воины некроманта ходят в броне, стреляют из лука и умеют биться строем. Что у них есть магия и нежить, которая идет впереди воинов. Эти сведения нельзя было игнорировать. Нужно было решить, как поступить дальше. Выдвинутый в командующие объединенными дружинами князь Чахтебей сидел на кошме у костра хмурый и молчаливый. Не так он представлял себе поход. Зря он послушал неугомонного князя Улура Гажи и разделил войско на отдельные отряды. Они широко вошли в земли озерных племен, но при этом погибло много воинов. Да, надо признать, некоторые племена при этом были разгромлены. Другие, как ванды, ушли со своих мест, но они еще не встретились с тем, за кем пришли. Некромант отсиживался за спинами других племен. Хитер и умен этот некромант. Назвать его трусом? Можно, но это не меняет расклада сил. Надо думать, как поступить дальше». Вокруг костра собрался совет князей. В полной тишине все думали, что делать дальше, и пока никто не спешил высказать свое мнение. Прервав молчание, со своего места поднялся молодой, горячий князь Угал-Шардак. «Эфенди Чахтебей!» Князь обратился к старшему товарищу в старой манере, когда князья еще были просто уважаемыми старейшинами в своих горных селениях и торговали с озерными жителями. Тогда их не называли дикарями, их боялись, но с тех времен много воды утекло. Такое обращение покоробило тебе, но он сдержался. Мы пришли мстить Артаму-некроманту, но встретили лишь тех, кто к нему не присоединился. Мы их разбили, а те, кто не хотел с нами сражаться, ушли в глубь озер. Надо объединить наши силы и ударить по следующему племени, по граванам. Там скопились силы некроманта. «Я услышал тебя, гугал Шардак. Эфенди!» Скрывая усмешку, отозвался чах Чахтебей. «Кто еще имеет что сказать?» «Я имею», — поднял голову у Лургажи. «Мы набрали пленных, забрали достаточно припасов, чтобы пережить зиму, а весной вместе с народом моря и церковниками придем сюда еще раз. Надо уходить домой». Некоторые князья закивали, соглашаясь со словами князя Гажи. «В основном те, кто понес потери в войне». Князья стали переговариваться и обсуждать два выдвинутых предложения. Но тут в разговор вступил старый князь Бейбер. Он был с десятком воинов и в сражении не вступал. Он и его воины охраняли лагерь пленных и припасы, что собирали князья. «Уважаемые соратники», — произнес он, привлекая к себе внимание. Может быть, в словах князя Гажи есть смысл. Но я сам себя спрашиваю, — он обвел взглядом лица собравшихся, — зачем нам идти весной походом на озера и помогать церковникам дракона убивать озерных? Они изведут тут всех под корень, а потом могут приняться за нас. И где мы будем брать пленных и припасы после того, как тут всех пожгут? Я считаю, нам не стоит идти весной на озерных дикарей. Пусть они сами сражаются с церковниками. Уверен, те уйдут поверженными, если вообще смогут уйти. Озерные спрячутся в озерах, в лесах и будут нападать на солдат Ревангана из-за мы это хорошо знаем, как они действуют. Я думаю, нам надо сейчас ударить по некроманту, собрать все силы в кулак и пройти по землям Тарганов». Сказать им, что трогать и разорять их не будем. Нужно быстро выйти к землям граванов. Некроман сам придет к нам, а если не придет, мы кинем ему вызов. Этим решим две проблемы. Если он примет наш вызов, то мы его покараем. Если не примет, то опозорится среди дикарей, и его союз распадется сам с собой» а мы потом сможем его или выкрасть, или заплатим озерным, и они сами его нам привезут. Вот что я предлагаю». Все стали думать. Слова старого Бейбера звучали убедительно и первым прервал молчание Чахтибей. «Как всегда из уст нашего друга звучит истина. Так и надо поступить. Мы пришли не только за пленными рабами, но и мстить». И позор ляжет на наши головы, если мы уйдем ни с чем. А по поводу весны нужно подумать. Озерные нам нужны. Это и припасы, и рыба. Терять такой ресурс нежелательно. Теперь почти 1000 конников и две тысячи пехоты двинулись в земли Краванов. Перед этим отпустили пленника, который должен был передать Артаму-Некроманту вызов князей, зовущих его на бой но перед землями Граванов находились земли Тарганов и Эгдеев. Им через отпущенного пленного передали, чтобы те ушли с дороги горцев, тогда их поселки разграблены не будут. Они идут за головой Артама некроманта и не хотят сражаться с отдельными племенами. торганы приняли славогорцев за правду и покинули жилище. Сели в лодки и отплыли подальше, оставив скотину, зерно и припасы на зиму. Все это стало добычей горцев, которые, смеясь над доверчивостью дикарей, получили приказ, не вступая в сражение. Фуражеры горцев сноровисто собрали зерно, погрузили в вазы, оставленные торганами и погнали скотину к месту сбора, а сами дома подпалили. Разгневанные и удреченные торганы направили лодки к гдеям а там их встретили войска Союза Духа Озер. К лодкам тарганов вышел шаман Эгдеев. Он окинул взглядом заставленные лодками береги, теснящихся у кромки воды людей. Рядом с ним стоял молодой парень и простовато улыбался. «Ну что, тарганы, вы поверили горцам, что они не тронут ваше селение и пропустили их, чтобы они сразились с артамом-некромантом?» – произнес парень. «Я понимаю, что вы попали в неприятное положение, но к этому привела только ваша глупость и самонадеянность» торганы хмуро молчали. За спинами двух людей, что вышли к ним, стояли ряды хорошо вооруженных воинов, одетых в броню. И они скалились, смеясь над наивностью торганов Поэтому что-то резкое сказать в ответ они не решились. — Кто вас привел, тарганы? — спросил парень. Вперед вышел старик в головном уборе и шкуры волка с волчьей головой. — Я там рай, шаман торганов А ты кто, что так смело разговариваешь? «Я Артам, некромант, вождь Союза Духа Озер. Зачем вы пришли, Тарганы?» «Мы пришли просить защиты у и «Эгдеи вошли в наш союз. Где ваш вождь?» «Он убит в битве с горцами», — ответил помрачневший шаман. «Тогда слушай меня, старик, и передай своему народу». Парень перестал улыбаться, глаза его смотрели холодно и сурово. «Здесь, на озерах, нет больше места независимым племенам». Это показал набег горцев, когда отдельные вожди не смогли оказать сопротивление. Такое посили лишь союзу под предводительством одного главного вождя. Вы или вольетесь в союз, и мы отобьем ваши земли, обеспечим припасами на зиму, или вы разделитесь по родам, и тарганов больше не будет. Рода будут распределены между племенами. У вас есть время до ночи. Ночью мы выступаем, и всем будет не до вас. «Мне надо сообщить твои слова народу», — ответил старик. «Не все слышат, что ты говоришь, и у нас нет вождя, чтобы принимать решение за племя. Он погиб. Можете выбрать нового вождя. Думаю, достойных воинов хватает. Или позвать меня вождем, как это сделали другие племена без вождей. Иди, старик, и разговаривай с народом». Парень отвернулся и махнул своим воином рукой. Те стали расходиться возвышенность над берегом быстро пустела. А где а где малай крикнул ему вслед шаман Он убит Вождь гдеев пока я обернулся артам и пошел дальше. к ночи торганы вошли в союз а их вождем был избран таргир сын торгуя. перед этим утром артем принял посланца князей его привели граваны разведчики Им был отпущенный из плена старик, но еще крепкий сотник из крейсов. Он остался один на один с Артемом и показал ему перстень. Артем узнал знак, который он дал князю Бербею. «Говори», — серьезно произнес Артем. Бей слал ему весточку. «Старый хромой князь велел передать тебе вождь Артам, что горцы пойдут через земли Тарганов и Эгдеев. Им они пообещают не трогать их поселки. Они идут за твоей головой и собрали все силы в один кулак». Тебе брошен вызов сразиться с ними в открытом бою. Ты видел, сколько их? Нет, вождь. Но князь сказал, что тысяча конных и две тысячи пехоты. Это все? Да. Мне нечего больше сказать. Ты свободен, Крейс. Можешь идти, куда хочешь. Мне некуда идти. Племя мое рассеяно. Вождь и шаманы убиты. Другие в плену. Возьми меня в свое войско. Я могу пригодиться». «Тебя как зовут и кем ты был в племени?» — подумав, спросил Артём. «Моё имя кригон я сотник». Артём вновь задумался, придя к какому-то выводу, спросил. «Много твоих соплеменников в плену?» «Почти сотня, но в основном дети бабы да старики». «А где молодёжь?» «Или убита в стычке или прячется на озере, но там не больше сотни. На нас напали внезапно, взяли сонных. Ты видел, как погиб ваш вождь?» — Да, — опустил глаз осутник. — Мы сражались рядом и не могли его защитить. Вождя подняли на пике, меня оглушили тупой стрелой. — Понимаю, — не стал осуждать его Артем. — Горцы знатные воины, умелые. Сам сражался с ними, видел. Если я назначу тебя вождем крейсов, будешь послушным? — Как это назначишь? — удивился воин. — А так, мы разобьем горцев и прогоним их из озерного края. После этого не останется ни одного племени, что будет жить само по себе. Все войдут в союз духа озер. Желания я не спрашиваю. Те, кто откажется войти в союз, просто будут разделены родами и распределены по другим племенам. Я даю возможность тебе сохранить племя Крейсов, но не даю Крейсам право выбрать вождя. Все просто. Если ты согласен, тебя отведут к тем, кто прячется на озере. Поговори с ними». «Сообщи им волю Артама, вождя!» Воин подумал и кивнул. «Хорошо, вождь Артам. Я принимаю твою волю и пойду к своему народу говорить. Для крейсов это лучшее решение. Я рад, что ты, крейгон, оказался мудрым человеком. Тебя проводят. Иди. Отдохни, поешь и убывай к своим». Артем понял хитрую задумку князей-горцев. Они решили не бегать за ним, а вызвать его на бой зная главную черту характера дикарей — презрение к трусам, заставить его прийти на поле боя и разгромить. Они были уверены в своих силах, и ему этим вызовом не оставляли выбора. «Или приди и бейся, или мы назовем тебя трусом, и на тебя ляжет позор» — вот в чем заключался главный смысл их послания. Но Артем был готов к сражению. Здесь собрались дружины, что умели сражаться рассыпанным строем, а его фаланги и отряды паладинов были оставлены на полуострове и вступят в сражение, когда надо будет окружить отступающего врага. Сил, которые собрал здесь артём по его замыслу хватало, чтобы дать сражение. Три тысячи воинов. Из них тысяча одета в броню, доставленную из мертвого города Германии, Пять сотен были лучниками и полторы тысячи ополченцами из присоединившихся позднее племен. Ополчение пока не имело вооружения, оно выдавалось только после прохождения курса молодого бойца. В течение месяца новобранцев учили носить броню и сражаться в ней, подчиняться приказам командиров и биться в строю по новой тактике. Артем заранее выбрал место предстоящей битвы, и разведчики Граваны были уже там следили за горцами и перехватывали их разъезды. В этом им помогали псы-мертвяки. Часть мертвяков во главе с Неелой тоже были уже там. Они пришли из земель Мерши через территорию предтихших рипов, которые заперлись в своих поселках. Это племя оставалось последним неразгромленным горцами и не присоединившимся к союзу духа озер. Перед закатом войска союза тронулись в нейтральную часть озер в земли между Тарганами, Эгдеями и Рипами. Горцы не любили ночные марши, поэтому Артем опередил их и прибыл на поле предстоящего боя заранее. На поле вырыли рвы, на бруствер навтыкали кольев. Поставили башни для стрелков, за чистоколом должны были встать бронированные воины. За ними лучники, остальные отряды племен расположились в лесочке справа от передового отряда. На левом фланге, там, где он упирался в болотистые берега обмеревшего озера, из которого добывали соль, стоял барон с магами. Часть мертвяков закопались на поле и ждали команды Ниелы полумертвой. За и чистоколом расположили лагерь и поставили вариться в котлах немудренную полевую кашу и спроса с салом. В войске артёма не было нервозной суеты и страха. Поднаторевшие в битвах воины спокойно ждали, когда приготовится еда и подойдет на свою беду извечный враг народа Озер. Утром к полю, где встали войска Артема, подошли передовые сотни горцев. Они остановились в трех лигах от оборонительных сооружений войск Союза. Там подождали подхода основных сил. Несколько горцев выехали вперед и стали рассматривать то, что появилось перед ними. Посовещавшись, они скрылись из вида. Перед фронтом войска Союза Духа Озер продолжали маячить конные передовые отряды и пехота, но основные силы не выходили на поле боя. Артем усмехнулся, он понял задумку командиров горцев. Попробуют обойти их лесом, но туда в помощь граванам уже были отправлены мертвяки-неелы. Нейтральные земли. Лагерь горцев. Князь Чахтебей долго рассматривал линию обороны противника, а потом недовольно хмыкнул. «Не знаю, кто там и где, или сам некромант, не вижу бронированных воинов. Только часовые выглядывают на вышках. Нас не боятся, не суетятся. Странно это. Так уверены в себе, и оборону такую мы никогда не видели. Давайте попробуем обойти их войска по лесу». «Если это Эггдей, то там не должно быть много дикарей, и мы сможем выйти в тыл засевшим за ямами и чистоколом отрядом. Справа по болоту не пройти, лодок у нас нет». «Согласен», — поддержал его один из князей. Остальные промолчали и, выражая согласие, повернули коней. «Оставьте передовые отряды на месте», — распорядился чихтебей. «Пусть дикари думают, что мы все еще топчимся на месте» конные сотни отошли на пять лик назад и стали уходить влево. Там была пересеченная заболоченными балками местность с редкими рисочками, речушками, вытекавшими из озера. Всё покрыто снегом, и путь для коней был очень непрост. Везде таилась опасность провалиться. Чтобы не сломать ноги коням, всадникам приходилось спешиваться и вести их под узцы. Часто проваливаясь под снег в воду, горцы вымокли и продрогли. Они мысленно проклинали князей, дикарей и проводников из числа захваченных румов. Но там, где мог пройти пеший дикарь, с трудом пробирался тяжело вооруженный всадник с конём. Первая сотня, наконец, дошла до большого леса и углубилась в него. Остальные ждали от них сигнала. Легче двигаться не стало. Бурелом и сплошные заросли кустов заставляли всадников петлять, что удлиняло пути и выматывало бойцов. Командир сотни ехал впереди своих воинов и внимательно всматривался в чащу. В лесу было тихо, лишь вороны сидели на ветвях деревьев, и изредка каркая на своем вороннем языке. Не было на снегу и следов присутствия людей. Проводники свернули к большому оврагу. Первая полусотня двинулась следом и по пологому спуску спустилась в овраг. Там царили полумрак и сырость. Кони изредка недовольно ржали. Всадники спешились. «Вперед!» — скомандовал сотник. И тут неожиданно из-под снега у его ног поднялась сгорбленная фигура. Молча и стремительно ударила лапой по его лицу, голова сотника отделилась от тела и покатилась по снегу. Затем это нечто прыжком метнулось к проводнику. Посреди полусотни из-под ног бойцов, поднимая фонтаны снега, стали выскакивать страшные горбатые твари с длинными лапами. Они с утробным рычанием набросились на людей. Странным образом твари не трогали испуганно ржущих лошадей. И хотя те брыкались, рвали поводы из рук всадников, монстры атаковали только людей. Ловко перемахивали через лошадей и убивали, убивали спешенных всадников. Один удар лапы — одна смерть. Молниеносно нанося разящие удары, они тенью носились по оврагу, и невозможно было понять, сколько их. Но разглядеть удалось. «Мертвяки!» Раздался и тут же заглох истошный вопль несчастного. Всадники не думали сопротивляться. Побросав коней, они устремились к выходу из оврага. Кто-то в панике пытался лезть на крутые стены, и его настигала молниеносная смерть. Кто-то притворялся мертвым и был разорван лежа на земле или затоптан лошадьми. Большими узловатыми лапами мертвяки быстро хватали всадников. Разрывали им горло, отрывали головы, вспарывали животы, не спасали кольчуги. В первый момент ошеломленные горцы не смогли организовать отпор тварям, а потом было не до того. Воинов накрыла паника. Крики боли и ужаса и отчаянное ржание испуганных лошадей остановили вторую полусотню у оврага. Они поняли, что во овраге происходит нечто страшное. Всадники попятились. Из оврага выскочил окровавленный человек и с воплем «Мертвяки!» Упал и пополз по снегу. Следом выскочила горбатая тварь, схватила орущего мужчину за ногу и потащила в овраг. Вторая полусотня не стала спускаться, и всадники подали коней назад. Приказ полусотников «Вперед в атаку!» не возымел действия. Воины его не слушали. Они в ужасе стали поворачивать коней обратно. Из-за поднений вырвался ни один всадник. Полусотня отступила и вернулась к основным силам. Испуганный командир доложил, что дальше лес кишит нежитью. Пока князь Чахтебей думал, что предпринять, граваны собрали ржущих от страха коней и вывели из оврага, а бестия Неелы устроили трапезу. Неела шла между телами и собирала дары и ехель. «Стоит пройти правее», — решился предложить Чахтебей. Но полусотник отрицательно покачал головой. «Мои воины не пойдут в лес, князь. Там мертвяки, они выскакивают из-под снега. Нам с ними не совладать. Мы прибыли сражаться с живыми, а не мертвыми. Лучше направьте туда магов. Пусть расчистят путь». Шуаньцы, услышав слова воина, тоже отрицательно закачали головами. Князь понял, что такого же мнения придерживаются и остальные князья. Никто не решался ехать дальше этой дорогой. Кроме того, пропали проводники. «Нужно возвращаться», — хмуро произнес князь Чахтебей. «Видимо, придется бить в лоб». Конница вернулась и расположилась в лагере, разбитом на берегу речушки пешими отрядами. Начинать сражение многоопытные в военных делах горцы не спешили. Они дождались ночи и выслали разведчиков. Надо было прощупать фланги там, где засели войска некроманта. Две группы ушли к обмелевшему соляному озеру, а другие две группы — по дну спрятавшиеся во враге речушки, к чернеющему вдалеке лесу. Утром ни одна группа разведчиков не вернулась. Это заставило чехтебея призадуматься. Теперь стало понятно, что перед ними находятся войска некроманта, и он заставляет горцев атаковать его укрепления в лоб. Но на рвы чистокол конницей не попрешь. Надо принимать другое решение. На военном совете, который состоялся утром следующего дня, Чахтебей озвучил свои мысли. «Друзья, ситуация сложилась не самая удобная для нас. Некромант лишил нас возможности нанести беспощадный удар конницей. Кони не пройдут через рвы и чистокол. Надо признать, что некромант неплохо владеет искусством войны. Я жду ваших предложений». Он замолчал. Молчали и остальные князья. Для всех было очевидно, что надо вперед пускать пехоту, но пастухи и охотники могут оказывать лишь вспомогательные действия дружинам. Сами они не справятся с дикарями. Значит, всадников надо ссаживать с коней и пешим порядком вести в бой. Горцы лишались своих преимуществ в этом сражении. «Да», — произнес Чахтебей, не получив вразумительный ответ на свой вопрос, — «Понимаю, и вы понимаете. Мы попали в непростую ситуацию. Если сейчас уйдем, то станем посмешищем для озерных дикарей. Авторитет некроманта возрастет, и племена сами пойдут под его руку. Мы вызвали некроманта на бой, а затем, увидев его войско, трусливо удрали. Потеряем честь. Но при этом мы сохраним свои дружины. Если пойдем в атаку, то надо спешивать всадников, а это лишит нас преимущества в бою». «Надо принимать решение, друзья». «Уходить нельзя», — ответил суровый князь Архир Мурда. Он обычно отмалчивался на совете, но в бою вел себя как разъяренный горный медведь. «Озерные потеряют страх перед нами, и мы уже не сможем их грабить, как раньше. Они придут в наши земли, как приходил артам некромант. Надо атаковать дикарей». «Магов выставим перед войсками, пусть они своими заклятиями поразят защитников. Часть всадников спешим и вместе с легкой пехотой и лучниками направим на штурм позиций дикарей. Им надо будет взять этот рубеж и открыть путь конницы. Другого варианта я не вижу». Остальные горцы молчали, они думали и прикидывали риски. Никто не хотел затяжной, изматывающей войны и не хотел терять воинов, которых обучали и вооружали много лет. Они пришли набегом за добычей и местью. Добычу взяли, но не отомстили. Можно уйти, но как быть с поруганной некромантом честью? В конце концов, гордость взяла вверх над разумом. улур горжи поддержал предложение князя Мурды, но вставил свое слово. «Просто так уходить нельзя. Надо наказать некроманта. Я предлагаю уйти отсюда и через земли рипов ворваться ему в тыл. «У нас длинный путь, а у некроманта короткий. Он снова поставит свой чистокол», — не согласился Угал-Шардак, молодой и дерзкий князь. «А пока мы будем метаться с одного места на другое, нас будут атаковать из засад дикари. Мы напрасно потеряем воинов и время. Вернемся домой без дружины с поражением. Надо бить некроманта здесь и сейчас». Князь Архир правильно рассудил. «Надо часть всадников спешить». Перед войском поставить магов, под их прикрытием штурмом взять рвы чистокол, а в прорыв пустить конницу. «Мои нукеры готовы уйти в прорыв», — тут же высказался Улур-Гарши. «А почему в прорыв?» — усмехаясь, спросил Угал-Шардак. «Выстави их, как пехоту». «Не тебе меня учить, как воевать», — окрысился Улур-Гарши. «Мы понесли потери на болоте, а твои всадники лишь щупали озерных баб по поселкам». Готова была разразиться ссора, которая могла перерасти в сражения и поединки между князьями. Шум остановил Чахтебей. «Тейши, друзья! Вы спорами лишь помогаете нашему врагу. Какой смысл сражаться друг с другом, когда настоящий враг перед нами? Сделаем так. Кинем жребий, и боги определят, кто из князей выставит спешных воинов». Это решение утихомирило готовых схватиться за оружие князей и примирило их. Чахтебей наломал веточек по числу князей и половину из них сделал короткими. «Выбирайте, друзья!» — распорядился он и кинул веточки в шлем. «Кто вытащит короткую веточку, тот спешивает воинов!» Князья стали подходить по одному и вытаскивать веточки. Споров уже не было. Все князья понимали, что эта воля богов определяет, кому как сражаться, а с богами не поспоришь. После совещания было решено начинать завтра с рассветом. Магам дали задание подготовить заклятие. Всего в объединенном войске горцев насчитывалось 9 магов и 16 учеников из одаренных юношей горцев. Значительная сила против дикарей, и до сих пор они не принимали участие в сражениях. Лишь лечили и восстанавливали здоровье раненым. Их силы берегли для предстоящих боев с некромантов. В лагере некроманта было тихо. К вечеру ударил мороз, и костры плохо согревали измотанных дружинников. Несмотря на усталость, всю ночь воины бдели. Бессонная ночь придавала им выносливости в бою, притупляла чувства и помогала сражаться долго и неутомимо. Перед рассветом тысяча воинов, состоящих из спешных всадников, пехотинцев и лучников, Под прикрытием тумана стало выходить на позиции. Князья хотели застать дикарей врасплох. Туман приглушал все звуки, и отряд горцев прошел половину пути, как им казалось, незаметно. Рассвет застал их в поле между своим лагерем и в полулиге от Чистокола. Неожиданно им в лицо подул сильный ветер, который отогнал туман с поля. Взором горцев открылась картина пустых укреплений. Даже на вышках никого не было, Не дымили костры за чистоколом. Ведущий отряда в бой князь Архир Мурда поднял руку и остановил свои отряды. «Там может быть ловушка», — сказал он Шардаку. «Пошли десяток своих пеших воинов проверить укрепление». Шардак, понимающе кивнул и отдал приказ сотнику. «Имбар, пошли копейщиков проверить позиции дикарей». Тот передал приказ одному из десятников. Тут же к укреплениям дикарей метнулись 10 воинов-копейщиков. Они, пригибаясь, побежали к чистоколу, залезли во рвы и пропали. Обратно никто не вылез. Не было шума боя. Просто спрыгнули в ров и не появились. Горцы простояли, ожидая разведчиков. Несколько томительных минут, но безрезультатно те так и не показались. Посланная сотником вторая группа из пяти воинов также пропала во рву. На этот раз они сразу туда лезть не стали, подползли, заглянули вниз и, не обнаружив ничего подозрительного, спрыгнули в ров. Опять напрасно горцы ждали своих разведчиков. Никто не вылез назад. Князь архир Архирмурда призадумался. — Тут явно магия, — сказал он и велел магам выйти вперед. — Войчи, веди своих. Пусть разберутся, что за чертовщина тут творится. Старый худой и безбородый шуанец пожал плечами. «Мы не видим, князь, там магии. Воины, может быть, просто спрятались и не хотят идти дальше». «Ты говоришь, что мои воины трусят?» разъярился молодой шардак. «Нет, князь», — спокойно ответил шванец. «Делаю предположение, мы не чувствуем магию впереди». «Может, это ритуал шаманов?» — спросил князь Архир. «Может быть, князь, но мы не владеем магией шаманов и не можем ее чувствовать». Мы можем ударить огненными шарами по чистоколу и разрушить его, что прикажете. «Бей!» — сурово приказал князь. «И пусть ваш огонь разрушит шаманство озерных колдунов!» Маги выстроились в линию и запустили огненные сгустки, но те, не долетев до чистокола, просто рассыпались в воздухе снопами искр. Шуанец подсокол языком. «Это точно шаманство, князь, мы бессильны». «Наши заклятия разрушаются чужим колдовством, но воинов-дикарей за чистоколом нет, можешь смело атаковать». «Понял», — кивнул злой архир Мурда и скомандовал. «Первая сотня, вперед!» Он мечом указал на чистокол, и сотня воинов легкой трусцой побежала к чистоколу. Она добежала до рвов и сразу же скрылась в яме. Неожиданно оттуда до остальных донеслись неясные крики, и назад на карачках полезли воины но им кто-то мешал. Неизвестный враг хватал и сдергивал их назад. Крики ушаса стали усиливаться. Послышались вопли о помощи и крики «Спасите, тут мертвяки!» «Мертвяки!» — раскрепел сразу охрипший архир. «Вперед, войны Их там немного! Мы пробьем мертвецов!» И, размахивая кривым мечом, первым бросился к чистоколу. За ним, нестройной толпой, устремились остальные воины. Маги следовали за ними на отдалении в окружении лучников. Когда дарва осталась осталось сотня шагов, с правого фланга на них обрушился огненный дождь. Десятки огненных шаров полетели в сторону бегущих пехотинцев, и сразу же треть воинов была уничтожена. Но горцы не остановились и не побежали назад. Они еще быстрее устремились вперед, Каждый из них понимал, что может добраться до рва и там спрятаться, и хотя там шло сражение с мертвяками, они не помышляли о бегстве. Шуаньцы поставили купол защиты, и он продержался под залпом огня минуту-другую, потом, исчерпав запас силы, лопнул, но это дало возможность пехоте запрыгнуть в ров. Они яростно атаковали мертвецов, что заполнили ров, и вступили с ними в рукопашную схватку. Мертвецов было немного, и хотя их никто не считал, казалось, что они заполняли весь ров. Воинов-горцев было во много раз больше, но убитые горцы поднимались с земли и, шатаясь, нападали на живых товарищей. Если они не успевали встать, то зубами рвали живую плоть. Горцы одолевали мертвяков и старались рубить их на куски. Атаки огненными шарами прекратились, но по земле подул ветер, поднимая и гоня в сторону горцев снег. А затем с озера ко поплыл зеленый удушливый дым. Он быстро наполз норов и стал заполнять его. Горцы стали задыхаться. Они хватались за горло и, сипя с выпученными глазами, тут же падали, отравленные миазмами смерти. Маги не стали дожидаться своей участи. Поставили магический барьер между собой и рвом и резво побежали обратно, Их не преследовали. Те, кто не успел забраться в ров, а это были в основном лучники, стали удирать следом за ними. В лагерь горцев вернулось едва половина воинов из тысячи. Ошеломленные таким исходом вылазки, горцы стали собираться обратно в горы. Никто сражаться дальше с некромантом не хотел и не говорил о чести и мести. Все уже поняли, каким могущественным некромантом был Артам. Князья думали лишь о том, как спастись самим и увести трофеи. Двое князей, те, что пошли в атаку, пропали. Над местом, где происходила скоротечная битва, кружили, покрикивая вороны, и вновь стелился озерный туман.